Глава четвертая. Я на высоте 30 тысяч футов над Атлантикой. Единственный пассажир в салоне первого класса, у кого горит лампочка для чтения. Тесс крепко спит рядом, ее дневник закрыт и лежит у нее на коленях. Тут я в первый раз с того момента, когда худая женщина покинула мой кабинет, обращаюсь мыслями к тому, что может ожидать меня в Венеции. Вчерашний день послал мне такой набор разнообразных крученных мечей, что мне трудно было решить, который из них принимать первым. Терминальную стадию заболевания моей лучшей подруги, окончательный крах моего брака, или вопрос о том, почему посланница, по всей вероятности, направленная ко мне некой церковной организацией, предложила мне кучу денег за визит. И какой визит? Куда? Единственная область. В которой я действительно эксперт И которую она упомянула вполне конкретно Это мое знание произведений Милтона Нет, даже не это А то, что я демонолог Даже сейчас и здесь В плывущем в небе и похожем на роскошный отель Боинге Я чувствую себя не слишком уютно Обдумывая эту мысль, какой бы абсурдной она ни была Вот я и возвращаюсь к чтению К стопке книг которые все относятся к тому, что, говоря по правде, и является моим излюбленным книжным жанром, к туристическим путеводителям. Я ведь из породы таких книжных червей, которые больше читают обо всяких местах, чем посещают их. И вообще, по большей части я скорее готов именно читать о них, нежели посещать. Не то чтобы мне не нравились дальние дали, нет, но мне мешает то, что я всегда и везде Ощущаю свою чужестранность, ощущаю себя чужаком среди местных жителей. Именно так я себя и чувствую, то сильнее, то слабее, в зависимости от того, куда я попал. И все же, я с нетерпением жду прибытия в Венецию. Я никогда там не был, и ее фантастическая история, ее запечатленное многими очарование — это нечто, что я очень давно хотел бы увидеть вместе с Тесс и разделить с ней. У меня есть некоторая надежда, что красота и привлекательность этого города встряхнут мою дочь из ее нынешнего состояния. Возможно, спонтанность этого нашего приключения и великолепные места нашего назначения окажутся достаточными, чтобы вернуть блеск и яркость ее глазам. Так что я продолжаю читать пропитанные кровью давней истории городских памятников, войн, что велись за земли, за торговые пути, за религию. Попутно я отмечаю рестораны и разные достопримечательности, которые в наибольшей степени обещают порадовать Тэс. Я желаю стать для нее самым информированным, самым подготовленным туристическим гидом, какой только бывает на свете. Сам полет уже стал в некотором роде потрясением и развлечением. Тэс сообщила Даяне о наших планах только нынче утром. Та задала всего несколько вопросов. и при этом в ее глазах явственно отразились все расчеты о том, как эта наша поездка неожиданно предоставит ей возможность лишнее время побыть с Уиллом Джангером. Затем последовали торопливые сборы, поездка в банк за евро, банковский чек, переданный мне худой женщиной, был спокойно принят, и сумма переведена на мой счет. После чего поездка в лимузине, в аэропорт Кеннеди. в ходе которой мы с дочкой оба хихикали на заднем сиденье, прямо как школьные приятели, прогуливающие уроки. Поскольку время для телефонного звонка было неподходящим, я послал у Брайан сообщение по мобильнику уже из аэропорта, а писать худую женщину с помощью клавиатуры сотового телефона, сидя в зале ожидания первого класса, оказалось невозможно. Равно как и параметры и направленность моих консультаций по делу О котором мне ничего не было сообщено Разве что они были на наредко щедро оплачены Поэтому в конце концов я написал только Улетаю в Венецию, в итальянскую, а не в калифорнийскую Вместе с ТЭС, вернусь через пару дней Подробности потом Ее ответ пришел почти сразу же ЧЕ ЗЕ Это должно означать, что за херня. Я поднимаюсь с места, чтобы размять ноги. Двигатели в механической утробе самолета мягко гудят и посвистывают. Эти звуки, а также спящие пассажиры по обе стороны от меня навевают странное ощущение, будто я, трансатлантический призрак, несущийся сквозь пространство, единственный бодрствующий дух в ночи. Нет. Имеется еще один, такой же. Пожилой мужчина стоит между кабинками туалета в конце прохода и смотрит вниз на свои туфли с несколько скучающим видом. Когда я приближаюсь, он поднимает на меня взгляд и, словно узнав неожиданного сотоварища, улыбается. — Я, оказывается, не один такой, не спящий, — говорит он вместо приветствия. У него очаровательный итальянский акцент. Лицо у незнакомца, чуть морщинистое и красивое, как у актера в рекламных роликах. Я читал, замечаю я. Правда? Я тоже большой любитель почитать, говорит он. Особенно великие книги, в них вся мудрость человечества. В моем случае это просто. Туристические справочники, путеводители. Полуночник смеется. Это тоже очень важно и интересно. В Венеции так легко заблудиться. они вам здорово помогут находить дорогу во всех книгах говорится что заблудиться и потеряться в венеции это самое очаровательное приключение бродить странствовать по городу да но заблудиться это совсем другое дело я обдумываю его слова а он вдруг кладет мне руку на плечо и сильно его сжимает что влечет вас в венецию спрашивает он работа работа «Ага, вы, наверное, вор. А чего вы так решили? Из Венеции все украдено. Камни, реликвии, иконы, золотые кресты со всех церквей. Все это теперь доставляют откуда-нибудь еще. Почему? Потому что там ничего нет. Ни лесов, ни карьеров, ни ферм. Этот город – сущее оскорбление Господу. Он построен исключительно на человеческой гордыне. Он даже стоит на воде». Разве способно подобное магическое действие порадовать небесного Отца? Несмотря на благочестивый смысл его слов, тон, то которым этот человек их произносит, каким-то образом свидетельствует об обратном, напоминая скорее уничижительную насмешку. Его ни в малейшей степени не занимают нападки на человеческую гордыню или неудовольствие небесного Отца. Наоборот, все эти штучки лишь возбуждают. Моего случайного собеседника. Он смотрит куда-то мне через плечо, на спящих пассажиров. «Вот она, благословенная невинность, на!» Замечает он. «Увы, ко мне она больше не является, Не приносит мне ни комфорта, ни забвения». Потом глаза незнакомца натыкаются на Тес. «Ваша дочь?» Спрашивает он. И тут сразу же... На меня обрушивается уверенное понимание того, что я совершенно неправильно понял этого малого. Это вовсе не очаровательный старикашка, затеявший разговор с товарищем по бессоннице. Он притворяется, прячет свои истинные намерения, вместе с причиной, по которой он оказался сейчас со мной в самолете. Я рассматриваю различные варианты ответа. Не ваше собачье дело. или не смейте даже смотреть на нее, но вместо этого просто поворачиваюсь и направляюсь обратно на свое место. Пока я иду назад, слышу, как старик входит в туалет и закрывает за собой дверь. Он все еще там, когда я усаживаюсь в свое кресло. Я притворяюсь, что читаю, но не спускаю глаз с двери в туалет. И хотя я Остаюсь на стороже в течение следующего часа. Мне так и не удается увидеть, чтобы он оттуда вышел. В конце концов я встаю, подхожу к кабинке и стучусь в дверь. Но она не заперта, и когда я открываю ее, внутри никого нет. Венеция пахнет. Чем? Трудно сказать, поскольку это скорее запах идей. Мыслей, нежели чего-то конкретного. Не ароматы кухни, сельскохозяйственного производства или промышленности, но вонь империй, вонь, перехлёстывающих друг друга исторических процессов, неистребимый привкус коррупции. В новом свете, если город имеет какой-то запах, можно сразу сказать, что это такое. Например, сладковато тухлая вонь от бумажных фабрик в городах железного пояса. Или отрыжка Манхэттена, запах жареных каштанов и канализаций. Но в Венеции наши североамериканские ноздри вместо всего этого встречают незнакомые испарения грандиозных, абстрактных понятий: красоты, искусства, смерти. Погляди. Тес указывает на наш вапоретто, который причаливает, чтобы забрать нас. и провести по всему канале Гранде до нашего отеля. Это, погляди, единственное, что она произнесла с момента нашего приземления. И девочка совершенно права. Вокруг слишком много такого, на что стоит поглядеть. Так много роскошных зданий с их изысканными фасадами, что возникает даже постоянная опасность пропустить что-то потрясающее. Я более чем доволен. и счастлив бросить взгляд в направлении ее указательного пальца. Моя дочь рядом со мной, она разделяет мое радостное возбуждение от открытия нового, другого мира. Мы садимся на вапоретто, он пыхтя отчаливает и начинает продвигаться сквозь мишенину грузовых лодок и гондол. И почти сразу же мы оказываемся в ином мире, где отсутствуют все признаки современности. Это прямо как Диснейленд, замечает Тес, только все заправду. Я тут же упоминаю еще кое-какие реалии, подчеркнутые из путеводителей за время моего краткого курса знакомства с ними во время перелета. Вон там Фондако де и Турчи со своими устрашающими окнами, похожими на глаза мертвеца, а вот Пасчерия с его неготическим залом. еще с XIV века исполняющим роль рыбного рынка. «Пахнет так, словно какая-то часть рыбы продается там с самого XIV века», отмечает Тес. «А вон там, Палаццо де Камерленги, куда когда-то сажались за решетку, уклоняющихся от уплаты налогов». Через несколько минут каналы Гранде вдруг сужается, и мы проплываем под мостом Риальто. Его пролет так заполнен туристами, что я начинаю беспокоиться, как бы он не рухнул под грузом цифровых камер, солнечных очков и резного камня. Потом канал сворачивает в сторону и снова расширяется. Мы проходим под менее перегруженным Понте-дел-Академия, и кораблик выходит в более широкое пространство, Басино-ди-Сан-Марко. За которым виднеется сверкающая поверхность Венецианской лагуны. В замедляет ход и сворачивает к причалу Бауэрс или палацу нашего отеля. Служащие в костюмах с бронзовыми пуговицами швартуют наш кораблик, относят внутрь багаж. Один из них предлагает Тест затянутую в перчатку руку. Через час после приземления. мы переносимся из анонимного нечто международного аэропорта в почти невероятную конкретность одного из лучших отелей венеции да и всей европы дочь останавливается на причале глазами фотографируя гондолы лагуну часовую башню дворца сан марко и меня самого замершего в изумлении ну ты рада что мы сюда приехали спрашиваю я не задавай глупых вопросов Отвечает девочка и берет меня под руку. Худая женщина отнюдь не шутила. «Здесь просто замечательно!» Подтверждает Тес, указывая на полированный пол коричневого мрамора, вестибюле отеля «Бауэр» и на роскошные гардины на окнах. «Кто за это платит?» «Я точно не знаю, признаюсь я». Зарегистрировавшись, мы идем наверх, в свой номер. чтобы немного освежиться после дороги, вернее, в свой номер-люкс, две спальни, две ванные комнаты и элегантная гостиная со стеклянными дверями высотой в 11 футов, открывающимися на балкон, который выходит на канале Гранде. Мы принимаем душ, переодеваемся и направляемся в расположенный на крыше ресторан пообедать, бросив взгляд в одну сторону от нашего стола. Мы видим лагуну, а, посмотрев в противоположном направлении, всю площадь Сан-Марко. Отсюда, как похваляется путеводитель, открывается лучший вид на Венецию. Это самая высокая смотровая площадка в городе. А знаешь, как называется этот ресторан? Я же не знаю итальянского, папочка. Седьмое небо. Это потому, что он на седьмом этаже? Молодец, возьми с полки пирожок. Какой пирожок? Ладно, неважно. Приносят обед, жареную на гриле форель для меня и спагетти под лимонным соусом для Тесс. Мы поглощаем еду так жадно, как будто осматривая все вокруг в течение последних пары часов, успели нагулять жуткий аппетит. — А вон там что? — спрашивает дочь, указывая куда-то по ту сторону канала на белый купол и изящные колонны Кьеза Делла Салюты. «Кафедральный собор?» — отвечаю я. «Кстати, это одна из чумных церквей, построенных в XVII веке». «Чумных церквей?» Эту церковь построили для защиты от страшной эпидемии, черной смерти, когда та пришла в Венецию. От нее погибло почти половина населения города. Тогда не было лекарств от этой болезни, вот они и решили, что могут лишь построить церковь, чтобы Господь их защитил и спас. И он защитил? Чума в конечном итоге прошла сама, как и должно было произойти, независимо от того, построил кто-то новую церковь или нет. Тесс накручивает на вилку новую порцию спагетти. «Я думаю, их все же спас Господь, а ты думай, что хочешь», решительно заявляет она. И набивает рот этими макаронами, так что ее щеки выпячиваются. Она жует и улыбается одновременно.